Встреча. У льва был брат Серафим. Серафим был старше и толще его. Впрочем, весьма возможно, что за эти девять... Нет, позвольте, десять. Боже мой, десять слишком лет. Он похудел. Кто его знает, будет известно через несколько минут. Лев уехал. Серафим остался. И то, и другое произошло совсем случайно. И даже, если хотите, именно лев был скорее львоват. Серафим же, только что окончивший тогда политехникум, ни о чем, кроме как о своем поприще, не думал, боялся политических сквозняков. Стран, странно, странно, через несколько минут он войдет. Обняться? Сколько лет, сколько зим? Спец. О, эти слова с отъеденными хвостами, точно рыбьи головизны. Спец. Утром был телефонный звонок. Чужой женский голос по-немецки сообщил. Приехал, хотел бы сегодня вечером зайти, завтра уезжает. Неожиданность. Хотя Лев уже знал, что брат в Берлине. У Льва был знакомый, у которого был знакомый, у которого, в свою очередь, был знакомый, служивший в торгпредстве. Командировка закупает что-нибудь. Он в партии? Десять слишком лет. Все эти годы они не сносились друг с другом. Серафим ровно ничего не знал о брате, Лев почти ничего не знал о Серафиме. Раза два имя Серафима просквозило в серой, как дымовая завеса советской газете, которую Лев просматривал в библиотеке. А поскольку, писал Серафим, основной предпосылкой индустриализации является укрепление социалистических элементов в нашей экономической системе вообще, коренной сдвиг в деревне выдвигается как одна из особо существенных и первоочередных текущих задач. Лев, с простительным запозданием доучившийся в Пражском университете, диссертация о славянофильских течениях в русской литературе, теперь искал счастье в Берлине. И все не мог решить, в чем оно это счастье — в торговле всякими пустяками, как советовал Лищеев, или в типографской работе, как предлагал Фукс. К слову сказать, Лищеев и Фукс с женами собирались его навестить как раз в этот вечер. Было русское Рождество. Лев на последние деньги купил подержанную елочку ростом в поларшина, пяток малиновых свечек, фунт сухарей, полфунта конфет. Гости обещали позаботиться о водке и вине. Но как только сделано было ему конспиративное и невероятное сообщение о желании брата повидаться с ним, Лев поспешил гостей отменить. Лещеевых не оказалось дома, он передал через прислугу непредвиденное дело. Конечно, беседа с братом на Юру с глазу на глаз будет крайне мучительной. Но еще хуже, если... Это мой брат из России. Очень приятно. но ну что, скоро они подохнут? То есть, кто они, я вас не понимаю. Особенно горяч и нетерпим был Лещеев. Нет-нет, отменить. Теперь, около восьми вечера, он похаживал по своей бедной, но чистенькой комнате, стукаясь то о стол, то о белую грядку тощей кровати. Бедный, но чистенький господин, в черном костюме с лоском, в отложном воротничке, слишком для него широком. У него было безбородое, курносое, простоватое лицо с маленькими, слегка безумными глазами. Он носил гетры, чтобы скрыть дырки в носках. Недавно он разошелся с женой, которая совершенно неожиданно изменила ему. И с кем? С кем? С пошляком? С ничтожеством? Он теперь убрал ее портрет, иначе пришлось бы отвечать на вопросы брата. Кто это? Моя бывшая жена. То есть как бывшая. Убрал он и елку, выставил ее с разрешения квартирной хозяйки на хозяйский балкон. А то, кто его знает, еще посмеется над эмигрантской чувствительностью. Нечего было покупать. традиции Гости огоньки. Потушите свет, чтобы только она горела. Зеркально играющие глаза госпожи Лищевой. О чем же говорить с братом? Рассказать вскользь беззаботно о приключениях на юге России пору гражданской войны, шутливо пожаловаться на сегодняшнюю, нестерпимую, задыхающуюся нищету, притвориться человеком с широкими взглядами, стоящим выше мигрантской злобы, понимающим, что понимающим? что Серафим мог предпочесть моей бедности, моей чистоте, деятельное сотрудничество? С кем? С кем? Или, напротив, нападать, стыдить, спорить, а не то едко острить, термин «пятилетка» напоминает мне чем-то конский завод? Он вообразил Серафима, его мясистые пологие плечи, огромные галоши, лужи в саду перед дачей, смерть родителей, начало революции. Никогда не были они особенно дружны. Еще в гимназии у каждого были свои товарищи, свои учителя. Летом семнадцатого года был у Серафима довольно неказистый роман с соседкой подачи женой присяжного поверенного. Истошные крики присяжного поверенного, мордобой, немолодая растрепанная женщина с кошачьим лицом, бегущая по аллее и где-то на заднем плане, Скандальный звон разбитого стекла. Однажды Серафим, купаясь в реке, чуть не утонул. Вот наиболее яркие воспоминания о нем. Не бог весь какие. Кажется, что помнишь человека живо, подробно, а подумаешь, и получается так глупо, так скудно, так мелко. Обманчивый фасад. Дутые предприятия памяти. А как-никак родной брат. Он много ел. Он был аккуратен. Что еще? Как-то раз вечером за чайным столом пробило восемь часов. Лев нервно посмотрел в окно. Моросило, расплывались в глазах фонари. Белели остатки мокрого снега вдоль панели. Подогретое Рождество. Напротив с балкона свешивались, вяло трепеща в темноте, бледные бумажные ленты, оставшиеся от немецкого Нового года. Внезапный звонок с парадной был, как электрическая вспышка, где-то под ложечкой. Еще крупнее, еще толще, чем прежде. Он делал вид, что страшно запыхался. Он взял люа за руку. Оба молчали, одинаково осклабясь. Русское ватное пальто с небольшим каракулевым воротником, застегивающимся на крючок. Серая заграничная шляпа. «Вот сюда», — сказал Лев, — «снимай. Давай я сюда положу. Ты сразу нашел?» «Унтергрундом», — сказал Серафим пыхтя. «Ну-ну, вот значит как». С преувеличенным вздохом облегчения он сел в кресло. «Сейчас сделаем чай», — суетливо сказал Лев, возясь со спиртовкой на умывальнике. «Погодка», — сказал Серафим, потирая руки. В действительности было на дворе не холодно. Спирт помещался в медном шаре. Если повернуть винт, спирт просачивался в черный желобок. Надо было чуть-чуть выпустить, завинтить опять и поднести спичку. Загорался мягкий желтоватый огонь, плавал в желобке, постепенно умирал. И тогда следовало открыть кран вторично и с громким стуком под чугунной подставкой, где с видом жертвы стоял высокий жестяной чайник с родимым пятном на боку, Вспыхивал уже совсем другой, матово-голубой огонь, зубчатая голубая корона. Как и почему все это происходило, Лев не знал, да этим и не интересовался. Он слепо следовал наставлениям хозяйки. Серафим сперва смотрел на возню со спиртовкой через плечо, поскольку ему это позволяло точность, а потом встал, подошел, и некоторое время они говорили о машинке. Серафим объяснил ее устройство и нежно повертел винт. «Ну, как живешь?» — спросил он, снова погружаясь в тесное кресло. «Да вот, как видишь», — ответил Лев. «Сейчас будет чай. Если ты голоден, у меня есть колбаса». Серафим отказался, обстоятельно высморкался и заговорил о Берлине. «Перещеголяли Америку», — сказал он, — «какое движение на улицах!» — Город изменился чрезвычайно. Я, знаешь, приезжал сюда в двадцать году. — Я тогда жил в Праге, — сказал Лев. — Вот как, — сказал Серафим. Молчание. Оба смотрели на чайник, точно ожидая от него чуда. — Скоро закипит, — сказал Лев. — Возьми пока этих карамелек. Серафим взял. У него задвигалась левая щека. Лев все не решался сесть сесть значило расположиться к беседе он предпочитал стоять или слоняться между кроватью и столом на бесцветном ковре было рассыпано несколько хвойных игл вдруг легкое шипение прекратилось потух немец сказал серафим это мы сейчас заторопился лев это мы сейчас но спирта в бутылке больше не оказалось какая история я знаешь попрошу у хозяйки Он вышел в коридор, направляясь в сторону хозяйских апартаментов. Идиотство. Знал, что нужно купить. Дали бы в долг. И забыл. Он постучал в дверь. Никого. Ноль внимания, фунт презрения. Почему она вспомнилась? Это школьная прибаутка. Постучал еще раз. Все темно. Ушла. Он пробрался к кухне. Кухня была предусмотрительно заперта. Лев постоял в темном коридоре, думая не столько о спирте, сколько о том, какое это облегчение — побыть минуту одному, и как мучительно возвращаться в напряженную комнату, где плотно сидит чужой человек. О чем говорить? Статья о Фарадее в старом номере немецкого журнала. Нет, не то. Когда он вернулся, Серафим стоял у этажерки и разглядывал потрепанные и несчастные на вид книги. Вот история, сказал Лев, прямо обидно. Ты, ради бога, прости. Может быть, может быть, вода была на краю кипения? Нет, едва теплая. Ерунда, сказал Серафим, я, признаться, небольшой любитель чаю. Ты что, много читаешь? Спуститься в кабак за пивом? Не хватит, не дадут. Черт знает, что, на конфету ухлопал, на елку. Да, читаю, сказал он вслух. Ах, как это неприятно, как неприятно, если бы хозяйка... Брось, — сказал Серафим, — обойдемся. Вот, значит, какие дела. Да, а как вообще? Здоровье как? Здоров? Самое главное — здоровье. А я вот мало читаю, — продолжал он, косясь на этажерку. Все некогда. На днях в поезде мне попалось под руку. Из коридора донесся телефонный звон. — Прости, — сказал Лев, — ешь. Вот тут сухари, карамели. Я сейчас. Он поспешно вышел. — Что это вы, сеньор? — сказал в телефон голос Лещеева. — Что это, право? Что случилось? Больны? Что? Не слышу. Громче. — Непредвиденное дело, — ответил Лев. — Я же передавал. — Передавал, передавал. Ну что вы действительно? Праздник, вино куплено, жена вам подарок приготовила. — Не могу, — сказал Лев. — Мне очень самому... — Вот, чудак, послушайте, развяжитесь там с вашим делом, и мы к вам. Фуксы тоже здесь. Или, знаете, еще лучше Айда к нам, а? Оля, молчи, не слышу. Что вы говорите? — Не могу, у меня, одним словом, я занят. Лещев выругался. — До свидания, — неловко сказал Лев в уже мертвую трубку. Теперь Серафим разглядывал не книги, а картину на стене. — делу — Надоедливый, — проговорил морщись лев. — Прости, пожалуйста. — Много у тебя дел? — спросил Серафим, не сводя глаз с солиографией, изображавшей женщину в красном и черного, как сажа пуделя. — Да, зарабатываю, статьи всякое, всячина, — неопределенно ответил лев. — А ты? Ты, значит, ненадолго сюда? — Завтра, вероятно, уеду. Я и сейчас к тебе ненадолго. Мне еще сегодня нужно. — садись что же ты серафим сел помолчали обоим хотелось пить насчет книг сказал серафим то и да нет времени вот в поезде случайно попалась от нечего делать прочел роман ерунда конечно но довольно занятно о кровосмесительстве нус он обстоятельно рассказал содержание лев кивал смотрел на его солидный серый костюм на большие гладкие щеки смотрел и думал неужели надо было спустя десять лет опять встретиться с братом только для того чтобы обсуждать пошлейшую книжку леонардо франко ему вовсе не интересно об этом говорить и мне вовсе не интересно слушать о чем я хотел заговорить какой мучительный вечер Помню, читал. Да, это теперь модная тема. Ешь конфеты. Мне так совестно, что нет чаю. Ты, говоришь, нашел, что Берлин очень изменился? Не то. Об этом уже было. Американизация, — ответил Серафим. движение, замечательные дома. Пауза. Я хотел спросить тебя, — судорожно сказал Лев. Это не совсем твоя область, но вот здесь, в журнале, я не все понял. Вот это, например, эти его опыты. Серафим взял журнал и стал объяснять. Что же тут непонятного? До образования магнитного поля, ты знаешь, что такое магнитное поле? Ну вот до его образования существует так называемое поле электрическое. Его силовые линии расположены в плоскостях, которые проходят через вибратор. Заметь, что по учению Фарадея магнитная линия представляется замкнутым кольцом между тем как электрическая всегда разомкнута дай мне карандаш впрочем у меня есть спасибо спасибо у меня есть он долго объяснял чертил что то и лев смиренно кивал о юнге о максвеле о герце прямо доклад потом он попросил стакан воды а мне знаешь пора сказал он облизываясь и ставя стакан обратно на стол пора Он вынул откуда-то из живота толстые часы. — Да, пора. — Что ты, посиди еще, — пробормотал лев. Но Серафим покачал головой и встал, оттягивая к низу жилет. Его взгляд снова уставился на олеографию. Женщина в красном и черный пудель. — Ты не помнишь, как его звали? — сказал он впервые за весь вечер, непритворно улыбнувшись. «Кого — Кого? — спросил лев. Помнишь? Тихоцкий приходил к нам на дачу с пуделем. Как звали Пуделя? Позволь, сказал Лев. Позволь. Да, действительно, я сейчас вспомню. Черный такой, сказал Серафим, очень похож. Куда ты мое пальто? Ах, вот уже. У меня тоже выскочило из головы, проговорил Лев. В самом деле, как его звали? Ну, черт с ним. Я пошел. Нус, очень был рад тебя повидать. Он ловко, несмотря на свою грузность, надел пальто. «Провожу тебя», — сказал Лев, доставая свой потасканный макинтош. Оба одновременно кашлянули, это вышло глупо. Потом молча спустились по лестнице, вышли на улицу. моросила Я на унтергрунт. Но как все-таки его звали? Черный помпоны на лапах. Вот удивительно. Память тоже. — Буква «Т», — отозвался Лев. — Это я, наверное, помню. Буква «Т». Они перешли наискось на другую сторону улицы. — Какая мокрять, — сказал Серафим. «Ну — Ну-ну. Так неужели мы не вспомним? На «Т», говоришь — говоришь? Свернули за угол. Фонарь. Лужа. Темное здание почтамта. Около марочного автомата стояла, как всегда, нищая старуха. Она протянула руку с двумя коробками спичек. Луч фонаря скользнул по ее впалой щеке. Под ноздрёй дрожала яркая капелька. — Прямо обидно! — воскликнул Серафим. — Знаю, что сидит у меня в мозговой ячейке, но невозможно добраться. — Как ее звали, как ее звали! — подхватил Лев. — Действительно, это нелепо, что мы не можем. Помнишь, она раз потерялась. Тихоцкий целый час стоял в лесу и звал. — Начинается на «Т», наверное. Дошли до сквера. За сквером горела на синем стекле жемчужная подкова, герб Унтергрунда, каменные ступени, ведущие в глубину. «Ну, ничего не поделаешь», — сказал Серафим. «Будь здоров, как-нибудь опять встретимся». «Что-то вроде Тушкана». «Тошка, Ташка», — сказал Лев. «Нет, не могу, это безнадежно. И ты будь здоров, всех благ». Серафим помахал растопыренной рукой, его широкая спина сгорбилась и скрылась в глубине. Лев медленно пошел обратно, через сквер, мимо почтам мимо нищей. Вдруг он остановился. В памяти, в какой-то точке памяти, наметилось легкое движение, будто что-то очень маленькое проснулось и зашевелилось. Слово еще было незримо, но уже его тень протянулась как бы из-за угла, и хотелось на эту тень наступить, не дать ей опять втянуться. Увы, не успел. Все исчезло. Но в то мгновение, как мозг перестал напрягаться, снова и уже яснее дрогнуло что-то, и как мышь, выходящая из щели, когда в комнате тихо, появилась легко, беззвучно и таинственно живое словесное тельце. «Дай лапу», Шутик. Шутик. Как просто. Шутик. Он невольно оглянулся, подумал, что Серафим, сидя в подземном вагоне, тоже, быть может, вспомнил. Жалкая встреча. Лев вздохнул, посмотрел на часы и, увидя, что еще не поздно, решил направиться к дому, где жили Лещиевы, похлопать в ладони, а ось отопрут.